Лиса по досине спала леса и видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, всё равно нет от неё житья зверям. И ополчились на лису ёж, дятел, до да ворона. Дятел и ворона вперёд полетели, а ёж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук. Застучал дятел клювом по коре. и лиса увидела сон, будто страшный мужик топором машет к ней и подбирается. Еж Кассини подбегает и кричит ему у ворона. «Кар -еж, кар -еж — Кар-еж! Кар-еж! — кур-еж! — думает лиса. — Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются. — Кар-ежи! — заорала ворона. Караул вяжи, подумала лиса, да как с просонок вскочит, а ежи её иголками в нос. Отрубили мой нос, смерть пришла, ахнула лиса и бежать. Прыгнул на неё дятел и давай долбить лисе голову, а вороны в догонку кар. -р -р. С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала, выжили душегубы.